«Глава третья. Просматриваю бумаги незваного гостя, краем глаза слежу за его движениями. Он прогулочным шагом идёт от кресла к окну и обратно. «Так вы утверждаете, что вам <кхм> нравится мучить людей?» Поднимаю на него удивлённый взгляд. «Что я вообще только что прочитала? Такое ощущение, что моему коллеге, написавшему это заключение, вкололи что-то психотропное». Нет, мне нравится оголять их лицемерие, вытаскивать их поганое нутро наружу. Как-то так, отвечает с кривой высокомерной ухмылкой и, исцепив пальцы в замок, наблюдает за моей реакцией. Я уже говорила, что он странный, в смысле, очень странный. «Внешне симпатичный солидный мужчина, никаких новомодных обтягивающих штанишек и сережек в ушах, как принято у нынешних представителей мужского пола, джинсы и пиджак не неброские, хоть и выглядят дорого, из аксессуаров только часы и кулон на шее, из того, что мне не нравится в современных мужчинах, борода, но довольно короткая и ухоженная, презентабельный, успешный, однозначно, помимо наглости от него веет уверенностью и целеустремленностью и опасностью». Вот последнее особенно напрягает, и это ощущение никак не уходит. Отрываю от него взгляд, беру очередное заключение. «А нет, это направление к психиатру. Значит, я всё-таки не ошиблась, вообще замечательно. Зачем вам это?» «Хобби у меня такое, спасает от скуки». «А ко мне вы пришли в три часа ночи тоже от скуки?» «Усмехаюсь, потому что ситуация и вправду немного комичная». «Ну, если только не учитывать пару малюсеньких нюансов. У меня в руке доказательство того, что этот Саид Хаджиев психа. а я сейчас нахожусь с ним наедине за закрытой дверью своей хорошо изолированной квартиры. Посреди ночи. Нет, не так. Меня называют агрессивным, злобным мафиозией. Моя семья меня боится, как врага, а единственный друг с опаской величает психопатом. Вот ты психолог, и расскажи мне, они правы?» Чуть позже я пойму, что да, они правы. Он тот, подобных кому я пытаюсь избегать. Только вот профессию для этого выбрала неподходящую. А всему виной юношеский максимализм, с которым я когда-то приехала в столицу, и дурацкое желание всех спасти, чтобы утолить собственную боль. Вздыхаю. Откладываю папку, содержимое которой пугает все больше. Давайте для начала кое-что уясним. Во-первых, я не ставлю диагнозы. Это работа психиатра, к которому вас отправили. Но раз вы пришли ко мне, смею предположить, что туда вы пока не собираетесь. Во-вторых, чтобы я смогла вам помочь, нам нужно наладить контакт. Будьте со мной честным и откровенным». «Да, я согласилась. Пять тысяч долларов, знаете ли, на дороге не валяются». «Я обычно зарабатываю столько же, но в рублях». «Ну и чего греха таить, он довольно интересный экземпляр». «Возможно, именно этот человек, от которого, несмотря на хорошие финансовые возможности, открестились более квалифицированные психоаналитики, станет моим билетом в свободное плавание». «Я давно мечтаю о собственной клинике, так почему бы и нет?» «Идёт». Он расслабленно откидывается на спинку кресла. «Давай наладим контакт, кукла». «В-третьих, не называйте меня куклой. Меня зовут Надя. Кукла Надя, я понял». Вседозволенность написана на его наглой физиономии, но меня это, как ни странно, не раздражает. «Пока. Однако знаю по личному опыту, что таких нахалов нужно оставить на место с первой встречи, иначе дальше будет только хуже». «Надежда, называйте меня так». Его взгляд неожиданно устремляется вниз, прямо в мою декольте, но не возвращается назад к лицу, как обычно у нормальных мужчин, а застывает на груди. Про себя радуюсь, что всё-таки переоделась, и сижу сейчас перед ним в приличной одежде, а не в халате. «Хорошо, кукла Надежда, любое твоё желание», наконец произносит нахал, мучительно медленно скользя взглядом по моей шее вверх. «Ох, трудно мне с ним придётся». «Расскажите мне о себе. Перехожу к делу, потому как в планах есть ещё поспать. Хотя бы пару часов, пока не зазвонит будильник». «Что именно?» «Всё, ваше детство, родители, профессия, увлечения. В особенности о вытаскивании поганого нутра наружу». «Почему-то передёргивает. Надеюсь, он говорил в переносном смысле». «Расскажите мне всё, что считаете нужным». «Поглядываю на часы». «Нет, поспать, пожалуй, сегодня не выйдет. Обожаю свою работу».